Приезжие на Иссык-Куль часто подтрунивают над иссык Живут у озера, а озеро не видят, все некогда им. Вот и Бостон в кое веки вырвался к берегу, а то все издали да мимоходом любовался иссык синью. А в этот раз, выйдя к вечеру из больницы, пошел сразу на берег. Потянуло побыть в одиночестве у синего чуда среди гор. Бастон глядел, как ветер гонит по озеру белые буруны, вскипающие ровными, будто борозды за невидимым плугом рядами. Ему хотелось плакать, хотелось исчезнуть в Иссыкуле, хотелось и не хотелось жить. Вот как эти буруны, волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя. И все-таки волки донили Бостона. Они так долго, так невыносимо выли вокруг кошта, что вынудили его встать с постели. Но сначала они разбудили Кенджеша. Малыш проснулся с плачем. Бостон придвинулся нишку поближе, стал успокаивать его, обнимая и прижимая к себе. — Кенджеш! — А, Кенджеш, я же здесь. — Ну, чего ты глупыш? «И мама здесь. Вот она, видишь? Хочешь, кис, кис Хочешь, чтобы свет зажег? Да ты не бойся. Это кошки кричат. Это они так воют». Гулюмкан проснулась и тоже принялась успокаивать малыша, но тот не унимался. Пришлось зажечь свет. «Гулюм», — сказал жене Бустон уже у дверей, — «он пошел включить свет». Пойду все же припугну зверей. Так дальше невозможно. Сколько времени сейчас? Постон взглянул на часы. Три часа без двадцати. Вот видишь, — огорчилась Гулюмкан, а в шесть тебе вставать. Куда это годится? Эта проклятая Акбара сведет нас с ума. Что за наказание такое? Ну, успокойся. Что же теперь делать? Я мигом обернусь. Да не бойся ты тахать. Вот наказание ей богу. Я снаружи запру дверь на замок. Не беспокойся, ложись спать. И он прошел под окнами, громко стуча кирзачами, надетыми наспех на босу ногу. Бастону хотелось, наконец, столкнуться с волками. И потому он нарочно громко скликал собак ругал их последними словами. Он был готов на все, так осточертели ему эти остервеневшие от горя волки. Помочь им он ничем не мог. Оставалось только надеяться, что ему удастся пристрелить волков, если он их увидит, благо у него была полуавтоматическая винтовка. Однако волков он не встретил, и тогда, проклиная весь свет, вернулся домой. Но и заснуть он тоже не смог. Долго лежал в темноте, в голове неотвязно крутились беспокойные, наболевшие мысли. А думалось ему о разном, и больше всего о том, что из года в год добросовестно работать становится все труднее, и что у нынешнего народа, особенно у молодежи, совсем стыда не стало. Слову теперь никто не верит. И каждый прежде всего свою выгоду ищет. Ведь до войны, когда строили знаменитый Чуйский канал, люди съехались со всех концов страны, работали бесплатно и добровольно. А теперь никто не верит. Сказки мол, рассказываете, мысли ли такие дела. В чебаны теперь никого на аркане не затащишь, и все об этом знают, но делают вид будто это временное затруднение. А скажешь об этом, обвинят в клевете. Поешь, дескать, с чужого голоса, и никому не хочется подумать всерьез, что же дальше-то будет. Единственное, что успокаивало, радовало его, Гулюмкан не ругала его, не пеняла, что ему приходится круглый год чебанить без выходных и отпусков. Атару оставить невозможно было. Стада не отключишь, не вырубишь рубильник, не остановишь. За стадом нужен пригляд круглые сутки. Вот и выходит. Куда ни повернись, везде не хватает рук.